Глава сорок «Можно поинтересоваться» — Нера, пожевывая травинку, валялся на пирамиде из бревен. В этот поздний час на плацу они были лишь вдвоем. Болтающий о женщинах и их прелестях ленивый сын мелкого чиновника и хаджар. Тот, пыхтя под пятью снарядами на плечах, бегал по кругу вокруг площадки. Нера, смотря на то, как его приятель себя истязает, мысленно благодарил судьбу, что та не свела его в контр с адъютантом. Уже шестой день Хаджар только и делал, что тренировался с утра до ночи. Собственно, ночью он тоже не прохлаждался, постоянно медитировал. «Интересуйся», — выдохнул Хаджар и побежал дальше. «Нет, я все понимаю». Под бескрайним небом много всяких странных вещей. Но ты, мой друг, — это нечто. Зачем ты сам вызвал на поединок Колина? Он же сильнее в несколько раз. Хаджар, посмотрев на тень, бросаемую воткнутым по центру плаца столбом, скинул с плеч бревна. Он бегал уже пять часов. Этого должно было хватить для разминки последнего дня перед битвой. На завтрашний день у него имелись совсем другие планы, так что потренироваться не получится. А через день возвращался с бесплодных поисков адъютант. Хаджар был уверен, что стоит Колина ступить на территорию лагеря, как тот сразу позовет его на поединок. «Чтобы стать сильнее», — ответил Хаджар, прихлебывая отраву лекаря. Нера отвернулся, едва ли язык от отвращения не высунул. Вкус у этого лекарства был такой, что мог бы отравить колодец или превратить озеро в колодец. А вот офицер хлебал его, будто отменное вино. Хотя что-то подсказывало Нера, что Хаджар никогда не пробовал ничего крепче воды. И в этом он был чертовски прав. Сильнее... «Может, ты хотел сказать мертвее? У Хаджара оставалось еще четыре минуты на отдых, так что он спиной привалился к бревенчатой пирамиде. По примеру Нера, отправив травинку в рот, он поднял взор к небу. Там, в бескрайней синеве, плыли огромные облака. Безмятежные, исполинские. Они надменно взирали на землю, ограждая людей, от уже уходящего за горизонт солнца. Купались в алых и золотых красках, превращаясь из белых гигантов в кровавых титанов. «Теперь у меня только два выхода», — медленно произнес Хаджар. «Либо я стану сильнее, либо меня убьют». Нера повернулся и посмотрел вниз с пирамиды. Его приятель стоял спокойно, даже безмятежно совсем как те облака на небе. Ты себя так мотивируешь, что ли? Скорее подгоняю. Боги и демоны, Хадж, протянул Неро, разворачиваясь обратно к небу. Я думал, что это Дагар спятил, оказывается, все это время в соседней палатке со мной спал настоящий псих. У меня шатер, напомнил Хаджар и слегка улыбнувшись добавил, палатки только у рядовых. «Без разницы». У принца имелось в запасе еще не меньше двух минут отдыха, так что он решил продолжить разговор. За последнее время они сильно сблизились с Неро. Да, они не могли назвать друг друга друзьями, что не мешало Неро использовать данное обращение, но поговорить было приятно. «Почему ты не пошел на офицерский экзамен?» «Да куда там, скромному мне, до ваших высот, господин офицер?» Хаджар засмеялся, нерв улыбнулся. Слегка тяжело и натянуто. «В нашем отряде ты показываешь лучший результат по всем направлениям. Ну, после меня, разумеется». «Разумеется», — передразнил Неру. «Просто я не такой псих, как некоторые, чтобы тренироваться по двенадцать часов в день» а потом еще восемь проводить в лесу. Как ты только спать успеваешь. Беру у лекаря специальный раствор. «Демон!» — воскликнул Неро. Они слегка помолчали. «Мой отец!» — внезапно прозвучало с вершины пирамиды. Он тоже когда-то был офицером. Очень давно. Я тогда еще совсем маленьким был. Мало чего помню, но... В общем, не хочу я такого. Отслужу свои пять лет и вернусь домой с деньгами. И я тебе обещаю, Хаджар, закачу пир горой. Да что там пир? Всем семьям весеннего придется прятать от меня своих дочерей целую неделю. Мне кажется, они и так прячут. Прячут, кивнул Неру. Но я ведь тоже не пальцем делан. Я огородами, крышами, да в окно. А там она уже и сама рада раздвинут. Вот только давай без подробностей». Снова помолчали. Тень от столба почти дотянулась до отметки в девять часов вечера. Хаджар никогда не понимал, почему здесь в сутках двадцать четыре часа. Может, над планетой, если это планета, просто сменяют друг друга несколько солнц и лун, хотя звучит бредово. «Ты ведь понимаешь, что если прикончишь Колина, то до тебя доберется его папаша». Вот с этим Хаджар поспорить не мог. Нет, у него был вполне себе достойный план, как принести справедливость беспокойной душе Стефы и самому при этом не отправиться следом за девушкой. Вот только все, как обычно, пошло слегка не так. Слишком рано начался марш, слишком остро Колин отреагировал на попытку Хаджара взять слово на совете. А если б Хаджар не взял его, слово, то явно бы попал в самую мясорубку с отрядом Дагара. А если бы не заткнул Колина поединком, то ему бы и сказать не дали. Все пошло немного не так, как он планировал изначально. Но все же, все же он сможет выкрутиться и из этого. Недаром же он цирковой уродец. А они гораздо на всякие подлянки и выкрутасы. Жизнь заставляет. На марше он меня не достанет. На войне с кочевниками тем более. А там кто знает, куда отправят нашу армию. Власть генерала Весеннего дальше этого самого Весеннего не распространяется. Ты забываешь про клан-топора. Клан-топора. Что-то вроде ужастика, которым пугают не детей, а вельмож. Тот самый случай семейной мафии, которая стала организацией. обозавелась учениками, собственными территориями и даже школой искусств. Боевых, естественно. Черт, да у них даже были собственные города, с которых они получали налоги. Известно же топоры были тем, что выполняли любые заказы со стороны. От охраны торгового каравана до убийства цели. В общем, некая помесь из наемников и ассасинов. Значит, мне нужно будет стать еще сильнее, чтобы не бояться их прихода. «Чертов псих!» — повторил Неро и спрыгнул с пирамиды. Он вытащил из ножен свой тяжелый двуручный меч. Но не нужно думать, что Неро был с ним медлителен и неповоротлив. Хаджар видел, что случилось с последним глупцом, который так подумал. В спарринге из него сделали отбивную, причем не самого аппетитного вида. Неро владел клинком лишь немного хуже хаджара, но это немного позволяло одному быть единым с мечом, а второму просто не быть посмешищем. — Как думаешь, — спросил Неро, — когда они шли спаринговать, чем и занимались все последние вечера. — Это страшно? — Что именно? — Воевать. Отец мне никогда и ничего не рассказывал про войну». Хаджар хотел было ответить «мне тоже», но вовремя остановил свой язык. Он же ведь был из горной деревни, где отродясь не водилось солдат. Только вот он, весь из себя такой талантливый, спустился в долину, чтобы посмотреть на большой мир. «Не знаю, наверное». Они приняли каждый свою стойку. Неро, слегка занеся рукоять над правым плечом, держал меч обеими руками. Хаджар выставил лезвие перед собой, подняв левую руку, служащую и прицелом, и балансом над головой. «Ты ведь помнишь уговор?» Хаджар вздохнул. «Помню. Если у тебя будет меньше очков чести, чем у меня, Неро широко улыбнулся, то я беру тебя с собой в дом веселья». Называй вещи своими именами, ведешь меня в бордель. Мечи ударили друг от друга, и от силы их удара по песку прошлись едва заметные волны. Над лагерем все сгущалась тяжелая, едва ли не металлическая атмосфера, до марша оставалось всего несколько дней.